Анахарсис, мудрец-дикарь. Анахарсис, восьмой при семи мудрецах, был Скиф. Скифы жили в причерноморских степях. Одни кочевали, другие сеяли хлеб и продавали в греческие города. Анахарсис был сын скифского царя. Он часто бывал в греческих городах на Черном море. Ему нравилось, как живут греки. Он построил себе в их городе дом, подолгу там жил, носил греческое платье и молился греческим богам. Скифы, узнав про это, возраптали, и однажды, когда Анахарсис устроил праздник греческим богам не дома, а в степи, они убили его стрелой из лука. Этот Анахарсис, говорят, ездил в Грецию, был учеником салона и своей мудростью вызывал всеобщее удивление. Он явился к дому салона И велел рабу сказать хозяину, что скиф Анахарсис хочет видеть Салона и стать ему другом. Салон ответил: "Друзей обычно заводят у себя на родине". Анахарсис сказал: "Ты как раз у себя на родине, так почему бы тебе не завести друга?". Салону это понравилось, и они стали друзьями. Грекам казалось смешно, что скиф занимается греческой мудростью. Какой-то офининин попрекал его варварской родиной. Анахарсис ответил, «Мне позор моя родина, а ты позор твоей родине». Смеялись, что он нечисто говорит по-гречески. Он ответил, «А греки нечисто говорят по-скифски». Смеялись, что он варвар, вздумал учить мудрости греков. Он сказал, «Привозным скифским хлебом вы довольны. Чем же хуже скифская мудрость?» смеялись «У вас нет даже домов, одни кибитки. Как же можешь ты судить о порядке в доме, а тем более в государстве?» Анахарсис отвечал, «Разве дом — это стены? Дом — это люди. А где они живут лучше, можно и поспорить». «Скифы живут лучше», — говорил Анахарсис, «потому что у них все общее, ничего нет лишнего, каждый довольствуется малым, никто никому не завидует. А у вас, греков», — продолжал он, «даже боги начали с того, что поделили весь мир». Одному небо, другому море, третьему подземное царство. Но землю даже они не стали делить. Ее поделили вы сами, и вечно из-за нее ссоритесь». Его спрашивали, «Правду ли говорят, что вы, скифы, умеете ходить по морозу голыми?» Анахарсис отвечал, «Ты ведь ходишь по морозу с открытым лицом. Ну вот, а у меня все тело как лицо». В греческой жизни он больше всего удивлялся мореходству и вину. Узнав, что корабельные доски делаются толщиной в четыре пальца, он сказал, «Корабельщики плывут на четыре пальца от смерти». На вопрос, кого на свете больше, живых или мертвых, он переспросил, «А кем считать плывущих?» На вопрос, какие корабли безопаснее, длинные военные или широкие торговые, он ответил, «Вытащенные на сушу». О вине он говорил, Первые три чаши на перу — это чаша наслаждения, чаша опьянения и чаша омерзения. А на вопрос, как не стать пьяницей, он сказал, почаще смотреть на пьяниц. Его спросили, что ему показалось в Греции самым удивительным. «Многое», — ответил он, — «то, что греки осуждают драки, а сами рукоплещут борцам на состязаниях». Осуждают обман, а сами устраивают рынки нарочно, чтобы обманывать друг друга. И что в народных собраниях у них вносят предложения люди умные, а обсуждают и утверждают люди глупые. И когда салон гордился своими законами, анахарсис говорил, а по-моему, всякий закон похож на паутину. Слабый в нем запутается, а сильно его прорвет. Или на канат поперек дороги. Маленький под него пролезет, а большой его перешагнет. Так, чтобы не зазнаваться в своей мудрости, семеро мудрецов оглядывались на скифа Анахарсиса.